«Глава 5. Лучшее. Враг хорошего». «Ты знаешь, кто такой Акулус?» — на всякий случай уточнила Гвин. «Большой зубастый рыб?» — подмигнул оборотень, придерживая крупную еловую лапу, чтобы адептка могла свободно пройти мимо дерева. Она рассмеялась, одарила его снисходительным взглядом, покачала головой. «Нет, я не знаю», — признался Иврос с обескураживающей улыбкой. «Кто такой Акулус?» «Ты знаешь, откуда вообще берутся чары?» Вопросом на вопрос ответила адептка. «Из волшебных слов и странных жестов руками?» Мужчина-картина нахмурился. Настала его очередь смеяться, глядя на то, как меняется в лице спутница. «Шучу!» Он поднял обе руки вверх. «Матушка рассказывала что-то об энергиях», и о тех, кто умеет с ними управляться. Но я невнимательно слушал. Думал, у нас впереди целая вечность для всех этих скучных бесед. Хоть что-то. Гвин дернула плечом. Ей ужасно не хотелось тратить кучу времени на долгие объяснения. Поэтому она постаралась быть краткой. Все в мире состоит из разного рода материй. Материи состоят из энергий. Энергии образуют потоки, струны, Струны — основа магии. Чем лучше ты управляешься с потоками энергии, тем более высокую ступень среди магов занимаешь. Всего их пять. Чудотворец, заклинатель, чародей, маг, архимаг. Разумеется, это деление весьма условно. Оно лишь примерно обозначает опыт и навыки колдуна, исходя из того, что он выучил за время служения в академии. Чем больше опыт тем выше сан. Напомни свой. Заклинательница. Гвин закатила глаза. Формально чудотворится. Она прикусила язык в надежде на то, что Иврос тотчас забудет. Не обратит внимания. И вообще, признаваться в подобных вещах на территории королевства, которое без пяти минут твое, ужасающая недальновидность. И почему ее потянуло на откровение? Почему вообще? Этот лесной человек сбивает ее с толку. Гвин прибавила шагу. Насколько это вообще было возможно в темноте? Они шли сквозь ночной лес в сторону Архейма. Иврос выбрал наиболее легкую дорогу, где не было ни густых зарослей, ни разгуливающей нежити. «Формально», — прозвучал в тишине его низкий голос, адептка скрипнула зубами от досады. «Это долгая история». Уклончиво ответила она и поспешила сменить тему, углубляясь в новые разъяснения. Для сотворения чара адепт любого сана входит в транс. Транс — это пограничное состояние. В нем магик способен влиять на те энергии и материи, которые пронизывают мир вокруг. Чем сложнее колдовство, тем глубже и стабильнее должен быть транс. Понимаешь? «Вроде того», — кивнул Иврос. «А при чем здесь Акулус?» «А Акулус, мой друг...» Она перешагнула через громадный, выпирающий земли корень. «Это тот, кто стоит отдельно в магической иерархии. Акулус — особая разновидность колдуна. При определенных условиях он способен входить в транс настолько глубоко, что становится частью тех энергий, с которыми сливается. Он как бы видит чары изнутри». Таких чародеев обычно недолюбливают. Им не доверяют собственные собратья-маги, потому что Акулус за часы способен постичь то, на что простому адепту понадобится десятилетие. «Никто не любит выскочек», — согласился оборотень. Так вот, она остановилась, уперлась рукой в трухлявый столб, хищно улыбнулась озадаченному Ивросу. «Акулус — это я» не дарил ее взглядом, выражающим полнейшее недоумение. Только и всего. «Ты же сказала, что ты заклинательница, но формально чудотворится, сдался он. «Гвинейн, ты не договариваешь. Всю жизнь этим занимаюсь». Она вздохнула весьма честно на сей раз. Ей показалось, что она зря вообще начала этот разговор. И изложить план по упокоению пастыря проклятых стоило как-то попроще. детка пошла вперед. Оборотень двинулся следом. Я тебя чем-то расстроил, на всякий случай уточнил мужчина. Меня многое расстраивает, но пока что ты в число моих печалей не входишь. Она усмехнулась. Вновь вполне искренне. Иврас Норлан ей даже нравился. Прямолинейный и честный человек если не обманывает чутье, «Так что там с Акулусом?» — напомнил оборотень. «Акулус может...» Она на миг сжала губы. «Я могу войти в транс достаточно глубоко, чтобы взаимодействовать с твоей неупокоенной матушкой на одном уровне. Смогу дать отпор и оборвать связь с этим миром. Но для этого мне нужен ты. Во-первых, отвлечешь ее внимание, чтобы я успела войти в транс.» В прошлый раз я была слишком занята сражением и нападением мертвецов. Во-вторых, чтобы донести до нее, что она больше не привязана к Нордвуду. У Нордвуда есть ты. Ты готов принять ее бремя. И она свободна. А я готов принять ее бремя?» Мужчина выразительно приподнял бровь. «Да», — Иврас промолчал. Спорить с ней не представлялось разумным. Сырой и темный лес вокруг отзывался мягкими шорохами на их торопливые шаги. Поскрипывали ветки на ветру. Дождь перестал накрапывать, уступив место промозглому туману. Он висел молочной взвесью, недостаточно густой, чтобы полностью дезориентировать путников, но отдаленные деревья уже скрывались за пеленой. Впрочем, ни гвин, ни ивросу туман не мешал. Оборотень прекрасно ориентировался на просторах Нордвуда. Адептка же полностью была в нем уверена. Равно как и в том, что нежить к ним пока не приблизится, раз он рядом с ней. «Так что я должен буду делать?» — задал оборотень вполне закономерный вопрос. И затем прибавил. «И что будешь в это время делать ты?» «Я попробую с ней поговорить», — Гвин пожала плечами. «Иногда это помогает». Но в случае сражения ты обернешься медведем и будешь меня защищать от мертвецов и своей матери. А я войду в глубокий транс и постараюсь отправить ее к працам. Но это силовой вариант. Для этого нам понадобится огонь и немного твоей крови. А еще мой топор, конечно. Она положила руку на предмет у пояса. Никогда прежде не видел человека, который мечу предпочел топор. «Это какое-то зачарованное оружие?» — уточнил мужчина. «На нем особые руны», — адептка кивнула. «Сломать их нельзя. Но он может разрушить что угодно, если его правильно применить, конечно», — она усмехнулась. «И на топоре рунические заклятия располагать удобнее, чем на лезвие меча». «У меня вообще нет оружия», — заметил Иврос. «Оно тебе не нужно. У тебя есть твоя кровь». Гвин хотела поговорить с ним о его корнях, но потеряла мысль. Они вышли на опушку. Дальше расстилалось заросшее сухостоем поле, густо залитое молочным туманом. Вдалеке мрачной горой чернели руины Архейма на холме. Адептка остановилась, прислушалась. «В чем дело?» — Ивра обернулся к ней. «Что-то не так? Все не так». Гвин на миг зажмурилась, тряхнула головой. Она живо представила эту милую прогулку сквозь поле, кишащее голодными мертвецами. Лучше уж гулять по кладбищу. Там хотя бы знаешь, откуда могут вылезти нежелательные компаньоны. «Я бы хотела, чтобы ты обернулся медведем и подвез меня на спине», — она хмыкнула. Иврос часто заморгал, пытался понять по ее лицу, насколько она серьезна. Гвин похлопала его по плечу. «Шутка, Ив!» Но эта шутка показалась ей весьма занятной идеей. «Пойдем!» Они двинулись в сторону руин. Ив расшел на шаг впереди, раздвигая руками высокие травы. Гвин старалась не отставать. И даже врезалась в его спину, когда он внезапно остановился спустя пару минут. Оборотень повернулся и придержал женщину за плечи. В этот миг тройка воронов с карканьем пронеслась над их головами. Иврос нахмурился. «Говорят, что мертвые кружат повсюду, но приблизиться пока не решаются», — прошептал мужчина. «Говорят, что она подняла всех». Гвин сглотнула, по спине пробежал холодок. «Для битвы с армией у мертвей недостаточно одного топора и одного оборотня». «А где она?» также шепотом спросила адептка. Иврос кивнул в сторону Архейма. Они снова продолжили путь. Туман вокруг сделался гуще и холоднее. Гвин взяла спутника за рукав. Просто, на всякий случай. Ей даже почудилось, что наслышит треск в траве тут и там. Стук костей друг от друга. Иврос снял ее ладонь с рукава и взял за руку. Обернулся. Во взгляде читалось сомнение. «Ты уверена, что нам нужно туда?» Тихо осведомился он. Адептка кивнула. Но чувство тревоги не отступило. «Это все ее черная магия. Нагоняет жути», — ответила Гвин. Затем ободряюще улыбнулась. «Больше для себя, чем для Ивраса. Все будет хорошо». Они не проронили ни слова до самого Архейма. Несмотря на все шорохи и постукивания вокруг, никто не тронул их, даже не показался на глаза. Но адептка безошибочно чувствовала присутствие неупокоенных мертвецов повсюду. От этого кожа покрывалась мурашками. Наверняка Иврос ощущал то же самое. Точно они шли сквозь одну большую могилу. Ветер разносил по округе отчетливый сладковатый дух гниющих останков. Руины встретили их непроглядным мглой, что клубилось за аркой ворот. «Может, факел смастерим?» — предложил Иврос. Гвин покачала головой. «Огонь привлечет внимание, а не отпугнет». Она повернулась к нему. «Но я сделаю так, что нас не увидит до самого дворца. Она, скорее всего, там, и нам нужно подобраться как можно ближе». Пока присутствие сына пастыря не давало умертвям напасть, Но полагаться лишь на это Гвин не хотела. Она слишком хорошо знала главную особенность поведения нежити — непредсказуемость. Поэтому адептка крепче сжала руку мужчины, чуть склонила голову, задышала носом глубоко и шумно, а потом забормотала. Иврос пытался разобрать слова, но не смог понять ни единого, то ли это был чужой язык, то ли не язык вовсе, а просто набор звуков определенной тональности. Когда же магичка вновь подняла голову, мужчина невольно напрягся. Глаза ее побелели, но не так, как бывает у слепого животного. Нет. Они приобрели легкое молочное свечение. Адептка молча развернулась и потянула Ивроса за собой, прямо в недра проклятого города. Он послушно последовал за ней. Теперь вела она а он лишь смотрел по сторонам. Старался разглядеть что-то пеленой густой мглы и живой тьмы, что жила в каждом закоулке руин. Камни под ногами, зачарованная плесень тут и там, размытые силуэты, то ли статуи, то ли неподвижно стоящие мертвецы, то ли просто обломки колонн. Понять было практически невозможно. Кроме того, Гвин шла достаточно быстро и уверенно нигде не останавливалась и явно направлялась к остову дворца. Все было спокойно, пока они не вышли на Старую площадь. Ивра вспомнила ее еще ребенком. Самое просторное место Архейма, где каждый выходные устраивали ярмарку. Народ съезжался со всех окрестных деревень. Даже заезжие купцы порой навещали ярмарку. А зимой жители побогаче устраивали забавы и игры для крестьянских детей с обязательными угощениями и маленькими подарками вроде деревянных свистулек и цветастых лент. Однажды такую ленту Ив подарил матери. Длинный широкий отрез василькового цвета он выиграл за то, что первым залез на столб. Мать радовалась подарку от души. Даже заплетала ленту в волосы до самого лета. Теперь площадь было не узнать. Место веселящегося Люда она была полна мертвецов. Они стояли, сидели и даже лежали друг на друге бесформенными кучами. Кто-то бродил, раскачиваясь меж застывшими собратьями. Кто-то шевелил конечностями. Но большая часть у мертвей была неподвижна. Несчастные марионетки разной степени разложения. От полностью голых скелетов до довольно свежих мертвецов с еще целыми глазами, подернутыми мутной пеленой. Разила смертью. Гвин вышла на площадь уверенным шагом и потянула Ивроса. Тот запнулся о камень, невольно шаркнул ногой, но не потерял равновесие. Оглянулся по сторонам. Никто их появление будто и не заметил. Они нас не видят и не слышат тихо произнесла Гвин. Она чуть сбавила шаг, чтобы пропустить бредущего мимо мертвеца, и пояснила. Главное — их не касаться. Оборотень не ответил. Предпочел не искушать судьбу. Они без происшествия миновали площадь и вышли на широкую, чуть извилистую дорогу, что бежала вверх по холму от разрушенной ратуши до самого дворца. Дорога оказалась пуста. Иврос невольно перевел дух. Она знала, что мы явимся, потому так много нежити сюда нагнала. Так же тихо заметила адептка. Возможно, она ждала меня одну. Очень надеюсь на это. Никогда не видел столько мертвяков сразу. Наконец подал голос Иврос, когда они поднялись достаточно высоко. Наверное, ты очень сильно ее напугала при первой встрече. Я же говорила тебе, что вырвала сердце и пыталась его сжечь напомнила Гвин. «Это многое объясняет», — усмехнулся он. Адептка резко обернулась. Глаза вновь обрели дивный зеленый цвет и вновь метали молнии. «Давай потом, а?» Что именно потом она не договорила, потому что потащила спутника дальше по склону. Остановилась, лишь когда они миновали разрушенные ворота. Тяжелая чугунная решетка, что раньше опускалась сверху, была вырвана, Измята и валялась в стороне под слоем все той же плесени. Заклинательница и оборотень очутились в просторном внутреннем дворике. Здесь дела обстояли чуть лучше, чем в городе. Видимо, ведьма берегла зимнюю резиденцию для себя. Даже не тронула колодец, на котором сохранилась тяжелая деревянная крышка и остатки трухлявого ворота, и крыши с которой тоже тяжелыми гроздьями свисала плесень. «Прекрасно!» Гвин отпустила руку Ивроса и полезла в карман за огнивом. «Неси сюда вон те деревяшки. Только большую крышку не сдвигай. Внутри может кто-нибудь сидеть». Пока мужчина выполнял ее просьбу, адептка достала огниву и стилет из-за сапога. А еще сняла плащ и отбросила подальше в сторону, чтобы не мешался. Оборотень с треском разломал подгнившую крышу и сложил получившиеся дрова перед колодцем. Древесина оказалась мягкой и пористой, напитанной влагой со всей щедростью осенних дождей. «Не разгорятся», — сделал вывод он, — «слишком сырые». «Разгорятся», — она мельком улыбнулась, — «это наименьшая из проблем, поверь». Глаза ее побелели. Мысленно Ивра сделал вывод, что это и есть признак того, что маг входит в транс. Она вытянула над рыхлыми деревяшками левую руку с огнивом, зашептала формулу, густой водяной пар с шипением поднялся над дровами, а потом раздалось негромкое пф в недрах бушующего костра. И язычки пламени принялись лизать дерево тут и там сначала нерешительно и скромно, но спустя 15 секунд. Огонь занялся вовсю, поднялся жарким столбом, жадным аппетитом затрещал просохшими деревяшками, даже поглотила шметки плесени на них. Адептка посмотрела на Ивроса с довольной улыбкой. — Хорошо уметь колдовать, — развел руками мужчина. — Я бы могла и тебя кое-чему научить. Она спрятала огниво в карман. — Но только если ты очень хорошо попросишь. После того, как вся эта история закончится успехом, разумеется. Сейчас времени нет. Дай руку. Она поудобнее перехватила стилет. Мне нужно немного твоей крови. Не бойся. Это не больно. Последнюю фразу она произнесла так, словно уговаривала ребенка. Иврас протянул руку без вопросов. И тотчас получил укол кончиком кинжала в центр ладони. Гвин без предупреждения наклонилась и собрала губами выступившие в капли. «У тебя очень сильная кровь. Этого должно хватить», — она облизала губы. «Что?» В глазах мужчины промелькнуло недоумение. «Твоя кровь — это кровь твоей матушки», — пояснила адептка. «Кровь пастыря. Потому проклятые не трогают тебя. И, скорее всего, ее запах смутит их, а то и вовсе выручит. Это даст нам время». «Что еще я должен знать?» Он выпрямился и скрестил на груди руки. В голове Гвина чего-то промелькнула мысль о ее отношениях с Мейхартами. Собственно, о том, что она сама Мейхарт, и неплохо бы поведать Ивросу правду, потому что он очень располагал к себе, да и вообще эту правду заслужил как никто. Врать ему не хотелось до да боли в зубах. Но Гвин предпочла поступить привычным образом а именно промолчать, отложив все важные неприятные разговоры до более подходящих моментов. В такие минуты она искренне надеялась, что подходящие моменты вообще не наступят. «Когда мне придется стать акулус...» Она убрала стилет и сняла с пояса топорик. «Я могу очень измениться. Могу даже тебя не узнать. Ты, главное, помни, что я тебя не трону. И потом все будет как прежде». «Разве что я буду чудовищно уставшей». Лицо Гвин помрачнело. Она недолюбливала настолько глубокие формы транса, потому что на следующий день чувствовала себя хуже, чем после особо тяжелой попойки. Голова раскалывалась, руки тряслись, а любая еда просилась прочь. Но выбора особо не было. Прошло всего несколько часов после их первой встречи, а ведьма уже собрала маленькую армию. В следующую ночь может статься так, что эта армия пойдет в атаку. Гвин не хотелось гадать против кого именно. Когда нужен медведь? На всякий случай уточнил Иврос. Если полезут мертвецы, Адепка закатила глаза и с неохотой добавила: и если ты вдруг решишь, что я не справляюсь. Хорошо. А затем мужчина сделал то, чего она никак не ожидала: протянул руку. Убрал прядь волос с ее лица и с совершенно серьезным видом коротко произнес: Справишься? Никаких шуток, никаких колкостей. Готов? Да. Начинаем. Бытует мнение, что подготовиться к нападению нежити нельзя. Все равно произойдет нечто неожиданное. Наверное, потому Гвин и не допускала долгих приготовлений. А еще искренне надеялась на весомый жизненный опыт, годы службы в академии и еще больше подли отца во время его исследований. Главных правил она для себя выделила лишь два: действуй быстрее, чем оживший мертвец, и ни при каких обстоятельствах не дай себя укусить. Адептка сосредоточилась на жарком пламени костра перед собой. Нырнула в состояние транса, поначалу не глубоко. Чтобы не потерять связи с реальным миром. Но этого хватило, чтобы прикоснуться к струнам вокруг, Гвин разобрала отдельные потоки, алые завихрения огня, влажный сизый туман, что спускался с небес после дождя, следы стихии воды, рокотание камня под ногами, едва различимая песня, возмущенной земной тверди, Легкое дуновение, окрашенное зелеными и желтыми оттенками, ласковые голоса духов воздуха, что изъявляли готовность посодействовать. В их числе был и Сильф, старый знакомый Гвин. Несмотря на то, что она вероломно пленила его, Сильф шептал, что его братья готовы помочь с изгнанием тьмы из Нордвуда. Адептка могла черпать их силу, сколько ей будет нужно женщина с благодарностью наклонила голову и повернулась к спутнику. О да, она нисколько не сомневалась в том, что увидит своими ополисцирующими очами. Энергии образовывали клубящиеся потоки вокруг Ивраса Норлана, слепящие нити всех оттенков. Они обнимали его широкие плечи, закручивались и не спадали к ногам. Одни нити рассеивались возле него, Другие будто соединялись с чем-то еще за пределами ее зрения, и во всем этом угадывалась фигура — громадный медведь, сотканный из разнообразных сил. На миг Гвин даже залюбовалась им, но потом ее внимание привлекло нечто иное — едва различимые тени, призраки, отголоски, мертвые образы почивших людей. Они маячили где-то совсем рядом. Тянули руки, но не могли коснуться Ивроса. Звали беззвучными голосами, молили о помощи и проклинали. И все как один шептали имя — Ашада. Ночной кошмар, въевшийся в камни глубже, чем любая плесень. Гвин зашептала заклятие громче. Опустилась чуть глубже. Ей даже пришлось отвернуться от Ивроса чтобы не отвлекаться на яркое мерцание нити вокруг него. И тогда адептка отчетливо увидела ее, черную беспорядочную паутину, что липкими нитями опутывала весь Архейм. Паутина питалась более мягкими и податливыми энергиями, сосала из них силы и расползалась прямо на глазах, захватывая большую часть поля, а центр этой грязной силы скрывался там, зияющим черным провалом впереди, в месте, где некогда располагался вход в королевский дворец. Чернота клубилась и извивалась внутри живыми щупальцами. И та, что плела эту черноту, таилась в глубинах дворца. Там проклятие настолько крепко, что стоит зайти внутрь, и навеки потеряешься в его закоулках». Будешь бродить по старым коридорам внутри иллюзий до тех пор, пока ведьма не соизволит сожрать тебя. Но и тогда, скорее всего, ты не поймешь, что происходит. Гвин даже почудилась, что это она уже бродит там, в бесконечных коридорах мрака, где время сломано, а материя сквернена черной магией. Она ощутила слоноватый привкус во рту, кровь Ивроса вернее, ее мягкий отголосок. Древняя сила возмущалась, негодовала, что та, что должна была оберегать эти края, решила сгубить их. Древняя сила. Старше, чем камни под ногами. Старше самих костей этой лесистой земли. Это она наполняла кровь мужчины мощью, питала и будоражила, чтобы кровь это кипела чтобы смыла черную язву с прекрасного лица Нордвуда, сделала Нордвуд мирной колыбелью старейших сил, как должно. Непрошенные мурашки побежали по коже. Рыжая адептка протянула руку и дернула за черную нить, что было силой. Вибрация побежала по ней в глуби дворцовых руин. Гвин отсчитала 10 ударов сердца. Рука ведьмы показалось в дверном проеме. Длинные мертвые пальцы схватили за косяк, лениво перебирая костяшками. Когти со скрежетом прошлись по камню. Пастырь проклятых выплыла во двор из мрака. Тьма клубилась вокруг нее, точно ядовитое испарение. Она поглощала свет костра и не давала ни единому отблеску упасть на тело своей госпожи. Ведьма повернула голову в сторону Ивроса. Открыла рот. Длинный узкий язык скользнул между острыми зубами, пробуя воздух. «Мама!» — раздался голос за спиной Гвин. Боль звучала в нем горьким лейтмотивом. «Мама, ты меня узнаешь?» В ответ неупокоенная ведьма зашипела так громко, что заложила уши. Зашипела зло и голодно. Та, что когда-то была ласковой матерью, бросилась на свое повзрослевшее дитя с чудовищной скоростью. Трогательное семейное единение не состоялось. Ивраз замешкался на миг при виде обезумевшей и обезображенной матери. Его появление не смутило и не успокоило ведьму, а лишь вывело из себя еще больше. Точно она узрела в лице сына соперника. Мертвецы в городе услышали зов хозяйки. Они в едином порыве устремились к руинам на холме. Агвин перехватила рукоять топорика поудобнее и встретилась лицом к лицу с разъяренной ведьмой, переградив дорогу. Краем глаза она заметила, как энергия вокруг Ивроса начала сгущаться. Быстрее и быстрее окутывать его плотным коконом. Но она любоваться зрелищем не успела. Пастырь проклятых атаковала яростно. Ее оскал напомнил гвин безумную улыбку. Адептка увернулась от одного удара. Взмахнула топором в ответ на второй. Зачарованное лезвие ударило по руке мертвой ведьмы, но не отрубило когтистую конечность лишь потому, что ведьма успела отвести руку в сторону. Сталь прочертила глубокую борозду в чернеющей плоти. Нежить взвыла. Лацнула зубами у лица гвин. Ведьма двигалась быстро. Даже слишком быстро. Она крутилась вокруг, точно дразня. Острые когти мелькали в опасной близости. Гвин едва успевала отражать удары. Схватка длилась меньше минуты, но ей она казалась вечностью. Войти в транс она не могла при всем желании, дабы не пропустить ни одной атаки. Адептка невольно задалась вопросом, чем, собственно, занят спутник, который должен был ее защищать. Ведьма настойчиво теснила ее прочь от костра и Ивроса, в сторону зияющего провала черной двери. Гвин замешкалась в попытке перенять инициативу и ударить первой. Но ведьма поняла это намерение. Она легко скользнула за ее спину, и женщина ощутила жгучую боль. За ней последовал рывок. Пастырь проклятых запустила когтистую руку в прекрасные рыжие волосы И швырнула адептку вперед, прямо в черный провал. Но вместо того, чтобы нырнуть во мрак, Гвин получила удар в бок слева. Удар такой силы, что дыхание перехватило. Далее произошла неумолимая встреча лица с каменной стеной. Благокладку в этом месте густо устилала дьявольская плесень. Она смягчила удар, потому адептке посчастливилось отделаться лишь звоном в голове. Огромный черный медведь встал между гвин и неупокоенной ашадой Норлан. Зверь поднялся на задние лапы и зарычал так, что задрожали руины. Ведьма отпрянула назад с яростным шипением. Она пригнулась к земле и, как кошка, низко завыла. В ее мертвых глазах не было ни тени понимания, кто стоит перед ней. Ведьма прыгнула. Обратень взмахнул лапой и откинул ее прочь, впечатав закрытый колодец на краю дворика. Он направился к ней с глухим рычанием. Гвин тем временем поднялась на четвереньки, тряхнула головой, приходя в себя, поднялась по стене слишком медленно, как ей казалось. В нос волной ударил запах, едкая вонь гниющего мяса, от которой тошнота подступила к горлу. Запах сотни надвигающихся мертвецов. Гвин подняла округлившиеся от ужаса глаза и крикнула севшим голосом. «Иф!» Они посыпали во двор сквозь открытые ворота. Лишь горящий костер и присутствие громадного медведя заставили их замешкаться. Оборотень повернул голову в сторону мертвецов и гневно зарычал, обнажая длинные, как ножи, клыки. В другой ситуации они бы сторонились его. Будь их меньше, будь они в лесу, у мертвия побоялись бы. Но только не теперь, когда рядом оказалась их хозяйка, а незваные гости забрались в ее дом. Поэтому они вступили в схватку со зверем, устремились к нему волной, готовые накрыть оборотня с головой и поглотить. Гвин наблюдать за ходом сражения оказалось некогда. Нельзя было терять ни секунды. Адептка напряглась, ощутила каждую жилку внутри тела. Губы зашептали заклятие. Громко. Громче любых привычных чар. Эти слова приходили в голову сами. Стоило гостеприимно раскрыть сознание. Они меняли ее, заполняли до краев и стирали, объединяя разум с окружающими энергиями. Алые завихрения огня сизы туман водной стихии, окрашенная в бурые оттенки дрожь земли, желто-зеленые потоки энергии воздуха. Гвин видела, как их чарующая красота соединяется с ней, как нити тянутся к коже, как сливаются и растворяются в ее собственных энергиях. Ее разум словно поднялся над телом, распространяясь дальше и шире. Адептка невольно залюбовалась тем, что происходило вокруг. Но прекраснее всего прочего в этом калейдоскопе энергии оказалась отливающая золотом сила Ивроса, горячая, бурлящая, сочетающая в себе прочие энергии разом. Точно весь Норгвуд откликался на каждое его движение. «Ты пришла занять мое место, девочка? Тебе не сдюжить!» Голос ведьмы. Он звучал отовсюду сразу. Пастырь проклятых поднялась. Так что ее ноги вовсе перестали касаться земли. Она раскинула руки, точно тянула за ниточки неживых марионеток, что в этот миг пытались одолеть громадного медведя. Шлейф пепла стелится следом. Я вижу тень огромного взрыва, что накрывает тебя с головой. Их руки протянуты к тебе. «Но ты ничего не сделала. Ты отвернулась. Отвернулась, потому что презирала их. А они презирали тебя, Акулус. Нет, такой, как ты, никогда не совладает с Норвудом. Чувствуешь вкус их праха?» Адептка подняла голову, медленно выпрямилась. Из-под каскада густых волос показалось лицо. Резкое. Хищная, бледная кожа, а полисцирующие очи распахнуты неестественно широко. Кривая ухмылка расчертила Алибастровый лик со слезами грязи. Она наклонила голову на один бок, потом на другой, как делает птица. Размяла плечи, поиграла пальцами, будто видела их впервые. Задумчиво прикусила нижнюю губу. Слишком сильно. Длинный клык вошел в нежную плоть. Тонкая алая струйка сбежала вниз по подбородку. Женщина облизала губы кончиком языка, пробуя свою кровь на вкус. Довольно улыбнулась и громко произнесла. «Твое время пришло, Ашада. Твой потомок примет Нордвуд. Иди к свету». Голос Гвин эхом разнесся над руинами Архейма. Она воздела вверх руку и, тотчас пламень костра, с ревом взмыл вверх высоким жарким столпом. Свет стал ослепительным, почти белым. Ошалевшие от этого света мертвецы замешкались и с шипением бросились в рассыпную. В воротах возникла давка из уже мертвых тел. Захрустили кости. Никто не хотел оставаться во дворике больше ни секунды. Свет гнал их прочь. И уже ни один пастырь проклятых не мог заставить их повернуть обратно. Медведь раздавил огромный лапой скелет, который прижимал к земле, Ребра с треском разлетелись в стороны, как сухой хворост. Обертин зарычал вслед убегающим мертвецам. Похоже, мериться с ним силами больше никто не собирался. Однако оставалась ведьма. Всевидящие очи акулу обратились к ней. О да, при жизни она была прелестна. Тут уж никакой король бы не устоял, без сомнений. Но обманы презрения сломили ее, и жаждущее всеобщей любви сердце почернело. Обратилась в холодный, не бьющийся кремень, теперь еще и обугленный после прошлой встречи с Гвин. Она поместила этот кусок отмершей плоти обратно в разбитую грудь. И это был не жест нежити, что жаждет одной лишь мести, власти до да короны на голове. Это был поступок глубочайшей боли. Ашада Норланд взвыла. Рванулась Гвин, ярость в ее крике граничила с безумием. Нити, что направляла акулу, сдержались крепко, незримые и прочные. Я прощаю тебя, истерзанное дитя, уже без улыбки произнесла Гвин, а затем повторила: Иди к свету. Ведьма забилась в путах, заверещала, закрывая лицо руками от слепящего огненного столпа. Гвин потянула снова быстро, чтобы мучения не оказались слишком долгими. Пастыря проклятых швырнула в огонь. Вой неупокойной нежити стал таким высоким, что заложило уши, вой перешел в крик умирающей женщины. Крик сменился всхлипами и затих. Огонь снова стал красным, уменьшился до размеров обычного костра, в котором не осталось ничего, кроме догорающих углей. От того показалось, что во дворике невообразимо темно. Однако живой мрак рассеялся. И даже вход во дворец не выглядел больше входом в черную бездну. Руины оказались лишь обветшалыми руинами. А жирная зеленая плесень усыхала и бледнела на глазах, превращаясь в высыпающийся прах. Гвин не могла понять, сколько прошло времени. Она не помнила, как именно сгорела ведьма. Не понимала, что делала сама в этот момент. Не осознавала, что происходило вокруг и куда пропал медведь. Она пришла в себя на коленях возле гаснущих углей. Ночь над Археймом была по-осеннему холодна. Природа молчала. Ни единого намека на нежить. Ничего. Адепка с трудом сфокусировалась на реальном мире. Она поднялась на ноги, пошатнулась, но чьи-то руки удержали ее за плечи, не дав упасть. Гвин медленно повернулась к Ивросу. Оказывается, он стоял позади. На его лице читалась усталость. Женщина мельком оглядела его с ног до головы. Вроде цел. Ну вот и все. Ватный язык слушался с трудом. Смотрю, тебя даже не ранили. Ты забавная, Иврос усмехнулся. Чуть не погибла, а обеспокоишься обо мне. Глупости, фыркнула Гвин. Я бы не погибла. Так ты точно не ранен? Нет, заверил он. «Со мной все в порядке». Иврос посмотрел ей через плечо. На окраснеющие уголья костра и редкие языки пламени. «Она обрела покой?» «Угу». Гвин ненавидела это пограничное состояние. Потому Акулус был последним избавительным методом на земле, к которому она прибегала. Если бы люди могли регенерировать, адептка бы охотнее отрубала себе руку если бы кто-нибудь сказал ей, что это эффективный способ магического воздействия, пусть даже менее эффективный, чем акулус. Тело покалывало, в глаза точно песка насыпали, во рту пересохло, но больше всего досталось разуму, конечно. Сознание напоминало сгусток забродившего киселя, такого непередаваемо болезненного киселя. Но признаться в этом Ивросу не хотелось. Поэтому Адепка постаралась взять себя в руки и сказала, «Она ушла в лучший мир и больше не возвратится». До Гвинт только сейчас дошло, что мужчина по-прежнему придерживает ее за плечи и ее все еще пошатывает. «Метка никуда не исчезла», — сообщил он. «Я все еще оборотень. Глупости. Ты колдун. Я видела твою силу, она великолепна». Адептка тотчас вспомнила вихрь золотого свечения вокруг Ивроса. метка постепенно побледнеет и сотрется. Не все сразу. Больше нет того, кто ее поставил. И нет того, кто тебя удерживает. Теперь ты можешь уйти из Нордвуда, куда пожелаешь», — заметила она. «Ты не обязан сидеть здесь всю жизнь только потому, что в этих краях жили твои предки. Не обязан терпеть отца с его мерзким характером. Не обязан спать на бревнах зимой. Она говорила тихо, голос звучал устало. Гвин была готова уснуть прямо тут на земле возле праха мертвой ведьмы. В другой ситуации она бы так и поступила, но что-то заставляло ее стоять перед этим человеком, говорить с ним, донести, что он достоин куда большего, чем навес за амбаром. Адептка многое повидала за жизнь и в людях научилась разбираться весьма сносно как в живых, так и в мертвых. Ивраз был лучше большинства известных ей созданий, хотя бы потому, что не дал ей в одиночку схлестнуться со своей покойной матушкой, закрыл с собой в решающую минуту. «И куда я пойду?» Его улыбка стала мягкой. «Нет, Гвинейн, ты не права. Я привязан к этому лесу. Но ты другое дело. Теперь ты можешь вернуться в свою академию». Она ощутила привкус горечи во рту. «Нет больше никакой академии. Не слышал, что твоя мать говорила? Она взорвалась». «Как?» Иврос нахмурил густые темные брови. Бабах? Гвин издала смешок с ноткой легкого безумия. Сознание вновь стало каким-то мягким, чуждым, таким открытым и ранимым. Наверняка виновен треклятый акулус, будь он неладен». Она принялась говорить тихо и сбивчиво, а речь больше походила на бормотание. В «День приема экзамена по неукрощенному огню у заклинателей. Куда меня не допустили, а я ведь говорила им, говорила, что могу помочь, что я достаточно опытна, гораздо лучше тех, кого допустили в силу возраста. Но нет, слишком молода, недостаточно долго проторчала там» недостаточно долго горбатилась на служебных заданиях, акулус, никакого доверия. Но вот принять экзамен через пару лет, как положено, на общих основаниях — это пожалуйста. Они насмехались надо мной, когда старшие маги выставили меня за дверь со скандалом. Так унизительно. И знаешь, что я сделала, Ив? Села на пуговку и уехала. Пить в трактир. Просто уехала, понимаешь? Даже не решалась никому ничего доказывать. Гордая, Ив. Не будь я такая гордая, трагедии могло не случиться. У меня бы хватило сил все остановить. У меня. Он взял ее лицо в ладони. В зеленых глазах стояли невыплаканные слезы, но чумазы и щеки были сухи, лишь с оттенком болезненного румянца. Ты тоже могла погибнуть вместе с остальными, спокойно сказал он. Больше никогда не вспоминает этот день. Он прошел. Адептка дышала жарко и сбивчиво, как человек в горячке. Маленькая ранка на нижней губе все еще олела влажной точкой. На подбородке запеклась кровь. Кожу на лбу покрывали мелкие садины от удара о стену. От грязной волглой одежды пахло плесенью Архейма. Но ничто, ничто на свете не могло испортить ее дикой красоты в его глазах. Иврос наклонился к ней. Осторожно поцеловал приоткрытые губы. Сердце забилось в ребра отчаянной болью, какую Гвинеин Гарана никогда прежде не испытывала. Воздух вокруг стал вязким, а звуки в ушах размытыми. «Ив!» — выдохнула она, седая на землю. Иврос едва успел подхватить ее на руки. Она оселилась сфокусироваться на ощущениях, но не могла. Стревоженное лицо перед ней растворилось во мраке. Руки безвольно повисли, голова прокинулась на бок, обнажая тонкую черную царапину на шее.